Гидротерапия. Лечение водой. Во времена Гиппократа гидротерапия считалась равноправным методом лечения всех болезней, наряду с аллопатией и гомеопатией. Теперь ее роль – поддержание здоровья. Солнце, воздух и вода – вот наши лучшие друзья, а вовсе не телевизор с компьютером. При геморрое гидротерапия активно применялась всегда, во все времена и при всех фазах заболевания. Водные процедуры способствуют быстрому исчезновению многих неприятных симптомов острого геморроя. Вода помогает не только победить обострение, но и предотвратить возобновление симптомов геморроя после лечения. Оздоравливающее действие воды ничем не заменимо для профилактики этого заболевания. Редкий человек обладает достаточной силой воли, чтобы заниматься лечебной физкультурой, когда у него все хорошо и так. А вот вдоволь поплескаться всегда доставляет удовольствие. На первых порах для обмывания облака, заднего прохода после дефекации, рекомендуется вода комнатной температуры от 20 до 25 градусов Цельсия. По мере тренированности можно пользоваться более прохладной водой. Если эта процедура станет для вас привычной, как чистка зубов и умывание, скорее всего, с геморроем вы не познакомитесь. Какой водой пользоваться в периоды обострения болезни вам подскажут ваши ощущения. Прохладная вода суживает сосуды, снижает кровонаполнение органов таза, в том числе и прямой кишки, уменьшает отек, зуд и воспаление в области заднего прохода. Но если это вызывает дискомфорт, не упорствуйте. Коль тело возражает против прохладного промежностного душа, побалуйте его теплыми сидячими ваночками. Теплая вода усиливает кровообращение, улучшает обмен веществ и борьбу с инфекцией, что уменьшает отек и боли. Организовать эту процедуру несложно. Налейте в таз 1,5-2 литра воды подходящей температуры. Пристройте так. Чтобы не свалиться, удобнее всего ставить таз на дно ванны. И блаженствуйте, для усиления лечебного эффекта можно добавлять в воду настой ромашки. 1 стакан настоя на 1,5 литра воды или раствор марганцовки до слабо-розового окрашивания. По мере стихания воспаления, гидротерапию удобнее всего применять в виде промежностного душа, что легко можно осуществить в домашних условиях. Промежностный душ соединяет в себе массажное действие теплой воды, гигиеническое очищение области заднего прохода, улучшение и ускорение тока крови через сосуды прямой и промежности. В начале применения процедуры вода должна быть достаточно теплой, но не горячей – от 32 до 37 градусов Цельсия. По мере стихания воспаления температуру можно постепенно снизить до 25-33 градусов Цельсия. Вне периода обострений больным геморроем очень полезен промежностный контрастный душ, когда чередуется то теплая, то холодная вода. Без экстремизма, конечно. смена температуры наряду с массажным действием воды стимулирует сократительную активность стенок венозных сосудов. В результате они укрепляются. геморроидальные узлы значительно уменьшаются в размерах, исчезают кровотечение и предотвращаются обострение геморроя. Если советы современных проктологов кажутся вам хлопотными и трудными, можно познакомить вас с рекомендациями одного из создателей системы лечения водой гидротерапии пастора Кнайпа, жившего в позапрошлом веке. Вот как лечил геморрой пастор Кнайп. Через день, а лучше пять раз в неделю, нужно делать нижний холодный компресс по три четверти часа. 45 минут. Естественно, что смоченная в воде и сложенная простыня нагреется гораздо раньше. Тогда ее надо вновь смочить. Вода требуется самая холодная. Лучше всего поставить полную кастрюлю в морозилку и вынуть, когда образуется тонкий слой льда. Кроме того, трижды-четырежды в неделю надлежит принимать холодные сидячие ванны продолжительностью до двух минут. Если страдающий геморроем будет будет лечиться в продолжении 1-2 недель этим способом, он может быть уверен, что болезнь совершенно исчезнет или, по крайней мере, не будет так тягостно. Если кому-то это покажется суровым и тяжелым, тут уж я ничем не могу помочь добавляет в конце этого пассажа пастор Кнайп. Согласитесь, в XIX веке врачи были гораздо строже, а пациенты, по-видимому, крепче, а вы хотите справиться со своими проблемами легко и быстро. Не капризничайте, друзья мои. Завершая наш далеко не полный обзор, следует сказать, что неправильно рассматривать научно обоснованные и альтернативные методы медицины как нечто конкурирующее между собой. Соперничать могут люди организации и страны, а медицинское искусство всеобъемлюще, развивается оно вечно и бесконечно. Несомненной пользой альтернативной медицины является то, что она неустанно напоминает врачам, трудящимся на ниве научно обоснованной медицины, что не надо останавливаться на пути к идеалу и считать себя непререкаемыми носителями истины в последней инстанции.